Оскар Уальд. Звездный мальчик. Однажды, холодной зимней ночью, два бедных дровосека, нагруженные вязанками с хворостом, пробирались сквозь густой сосновый лес в сторону дома. Все было в снегу. Земля была укрыта толстым снежным покрывалом, пушистыми белыми шапками снег лежал на деревьях, то и дело, как по мановению волшебной палочки лавинами, сходя с верхушек вековых сосен вниз. Эти лавины обломали немало молодой поросли, растущей под тенью старых сосен вдоль тропинки. Дойдя до водопада, дровосеки не услышали его привычного раскатистого голоса. К их изумлению вечно бегущий горный поток был неподвижен. Казалось, что ледяной царь, поцеловав его, навсегда сковал его своим холодом. Было так холодно, что даже звери и птицы окоченели. — Уф! — зябко ворчал волк, ковыляя по валежнику с поджатым хвостом. — Чудовищная погода! Куда смотрит правительство? Фьють, — Фьють-фьють-фьють! — щебетали зеленые коноплянки. — Говорят, мать-земля умерла, и ее облачили в белый саван. — Земля собирается замуж, и это ее подвенечный убор! — шептали друг другу горлицы. И хотя их розовые лапки были уже совсем отморожены, горлицы все же считали, что их долг — смотреть на все происходящее вокруг исключительно с романтической точки зрения. — Глупости! — проворчал волк. — Я говорю вам, что виной всему правительство. И пусть только кто попробует со мной не согласиться. Съем! Да, волк, имеющий практически взгляд на жизнь и чуждый всякой романтики, за словом в карман не полезет. — На мой взгляд... — сказал слывший прирожденным философом дятел. — Все ваши рассуждения по этому поводу абсолютно излишни. Жизнь такова, какова она есть. Мороз крепчал. Маленькие белки, жившие в дупле высокой ели, терлись друг о дружку носиками, чтобы согреться. Кролики свернулись клубочком в своих норках, не решаясь и выглянуть наружу. Единственными, кто был вполне всем доволен, были большие ушастые совы. Их перья окаменели на морозе, но им было все нипочем. Они вращали желтыми глазами и то и дело перекликались друг с другом с разных концов ночного леса. — Угу! Угу! Какая чудесная погода! А дровосеки тем временем все еще продолжали свой далекий путь, дышая за всех сил на окоченевшие пальцы и то и дело притопывая сапогами подбитыми железными подковами. Один раз они провалились в глубокий сугроб и выкарабкались из него все в снегу с головы до ног, белы, словно мельники, за работой. В другой раз они поскользнулись на гладком льду замерзшего болота, рассыпав свои вязанки. Дровосекам пришлось собирать дрова и вновь их увязывать. Потом им вдруг показалось, что они заблудились. Их охватил панический ужас, ведь они прекрасно знали, как вьюга жестоко с теми, кто засыпает в ее холодных объятиях. Но дровосеки верили свои судьбы Святому Мартину, покровителю путешественников, вернулись назад к тому месту, где сбились с тропы, и осторожно продолжили свой путь, пока наконец не увидели в раскинувшейся внизу долине огни родной деревушки. Дровосеки обрадовались и засмеялись. В этот счастливый миг земля показалась им серебряным цветком, а луна золотым. Но нахлынувшие воспоминания о собственной бедности, Вскоре оборвали их веселый смех. Они погрустнели. «Чего это мы веселимся?» — молвил один из них. «Ведь жизнь создана для богатых, а не для таких бедняков, как мы. Было бы лучше, если бы мы умерли в лесу от холода». «И то верно», — ответил его товарищ. «Как много дано одним, и как мало другим. Этим миром правит несправедливость, и лишь печаль поделена поровну. Пока они жаловались друг другу, произошла странная вещь. С неба упала яркая звезда. Она пересекла небосклон, миновав другие звезды, и дровосеком в изумлении, следившими за ней, показалось, что звезда упала совсем недалеке, за ивами, растущими неподалеку от овчарня, на расстоянии нескольких метров. — Вот ты увидишь! — воскликнул один из дровосеков. — Это горшок золота! И он достанется тому, кто сумеет его найти. И они со всех ног бросились бежать к овчарне. Так сильно каждому из них хотелось первым отыскать это золото. И как только первый из дровосеков протиснулся сквозь ивовые заросли, он увидел на снегу перед собой некий блестящий предмет. Мужчина быстро ощупал его. Это оказался расшитый звездами плащ из золотой парчи. Он крикнул товарищу, что нашел клад, упавший с неба. Но когда подошел второй дровосек, и мужчины развернули сверток, желая поделить между собой золото, ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней в свертке не оказалось. Увы, вместо клада парчу был завернут спящий младенец. — Вот не везет нам, — сказал один дровосек другому. — Какая польза нам от этого ребенка? У нас своих детей кормить нечем. Давай оставим его здесь и пойдем своей дорогой. Но его товарищ возразил, это не по-людски. Нельзя бросать младенца зимой в лесу на погибель. И пусть и обеден, как и ты, и дом мой полон голодных ртов, я все же возьму это несчастное дитя, и моя жена присмотрит за ним. И он, чтобы защитить младенца от холода, снял свой плащ, и, осторожно подняв ребенка и завернув его в теплую накидку, отправился домой. Второй дровосек шел рядом и всю дорогу только и делал, что удивлялся глупости и мягкосердечию своего товарища. Когда же они приблизились к деревне, он предложил, давай поделим находку по справедливости. Тебе ребенок, а мне плащ из золотой парчи, но в ответ лишь услышал, этот плащ не мой и не твой, он принадлежит только мальчику. Дровосек с ребенком на руках подошел к дому и постучал. Открывшая дверь, жена, увидев, что муж вернулся целый и невредим, обрадовалась, обняла и поцеловала его, помогла снять со спины вязанку дров и очистить от снега куртку и сапоги. Прямо с порога мужчина сказал, обращаясь к жене. Я сегодня нашел в лесу кое-что и принес тебе, чтобы ты за этим присмотрела. Интересно, что же это может быть такое? С нескрываемой радостью в голосе спросила женщина. — Дом наш пуст, и мы во многом нуждаемся. Дровосек развернул плащ и показал жене спящего младенца. — Ах, милый мой, — пробормотала она, — разве у нас нет своих собственных детей? А ты еще и подкидыша принес. — И чем мы будем кормить его? Одному богу известно, сколько бед эта находка нам принесет. — Не тревожься. Его подарили нам небеса. Это не простое дитя. — Он звездный мальчик, — ответил дровосек и рассказал жене о том, как он нашел малютку в лесу. Но его жена никак не могла успокоиться и продолжала кричать. — Наши собственные дети хлеба досыта не едят, а мы должны и этого их лишить и кормить подкидыша. А кто позаботится о нас, кто нас кормить будет? — Господь не покинет нас. — Ведь он заботится даже о воробьях и кормит их, — ответил дровосек. — Неужели? А разве воробьи не умирают от голода зимой? — с издевкой спросила жена. — А сейчас как раз зима на дворе. Дровосек ничего на это не ответил, лишь продолжал молча стоять на пороге. Но вдруг холодный ветер, подувший из леса в приоткрытую дверь, ворвался в дом, заставив женщину съежиться от холода. Она задрожала и попросила мужа. — Закрой поскорее дверь, не пускай в дом холодный воздух. — А разве может быть тепло в доме, где живут жестокосердные люди? Разве не царит под его кровлей холодный дух? — спросил дровосек. Ничего не ответила женщина. Лишь подошла обогреться к очагу. А когда минуту спустя она обернулась к мужу, ее глаза были полны слез раскаяния. Слова были больше не нужны. Дровосек вошел в дом, плотно закрыл дверь и, быстро пройдя в комнату, положил найденыша на руки жене. Та нежно поцеловала младенца и положила в кроватку к младшим детям. На утро Дровосек и его жена убрали в сундук золотой парчевый плащ и янтарное ожерелье, которое нашли на шее мальчика. Шли дни, недели, годы. Звездный мальчик рос вместе с детьми Дровосека. Сидел с ними за одним столом и играл вместе с ними во дворе. С каждым годом он становился все прекраснее. На удивление смуглых и черноволосых жителей деревни, кожа звездного мальчика была белой, точно слоновая кость. Кудри золотые, словно лепестки златоцвета. Губы напоминали алую розу, а глаза фиалки, цветущие по берегам прозрачной реки. Тело же мальчика походило на нарцисс, цветущий в поле, на которое никогда не заходит косарь. Но недобрую службу сослужила мальчику его красота. Он рос самолюбивым и жестоким, считая себя благородным, так как верил, что его родила звезда. Всех остальных детей он презирал за их низкое происхождение. Он заставлял их повиноваться себе, называя детей своими слугами. Не жалел ни одной живой души и не испытывал жалости даже к беднякам и калекам. Звездный мальчик прогонял обиженных судьбой, бросая в них камни, поэтому никто дважды не решался приходить за подаянием в эту деревню. Он издевался над слабыми и насмехался над некрасивыми, влюбленный лишь в свою собственную красоту. Все это расстраивало Дровосека и его жену, и они часто ругали приемного сына. «Разве так мы поступили, когда нашли тебя? Почему же ты обижаешь тех, кто остался один и нуждается в помощи? Почему ты так жесток к тем, кому нужно сострадание?» Старый деревенский священник частенько посылал за звездным мальчиком и пытался внушить ему любовь ко всем живым существам. «Даже муха — твоя сестра», — говорил священник, — «не причиняй ей зла. Птицы, порхающие по лесу, свободны. Не лови их ради забавы. Бог создал все живые существа, и каждому из них предназначено свое место. Кто ты такой, чтобы приносить им страдания?» Но звездный мальчик не обращал на слова взрослых никакого внимания. Лишь хмурил брови и посмеивался. Потом бежал к ребятам во двор и командовал ими. И дети слушались его, потому что звездный мальчик был красив, ловок, умел плясать, свистеть и играть на свирели. И куда бы мальчик ни звал их, они следовали за ним. И что бы он ни приказывал им сделать, они безропотно исполняли. И тогда... Когда звездный мальчик, смеясь острой палкой, проткнул под слеповатые глаза крота, они так же громко смеялись, как и он. И когда он бросал камни в прокаженного, их смех был словно эхом его веселого смеха. Всегда и во всем он был их вожаком, и вскоре они превратились в таких же жестокосердных, как и он. Однажды нищенке случилось проходить через деревню. Ее одежда была изорвана в лохмоте. Босые ноги, израненные дорожные камни, все в крови. Весь ее вид был убог и жалок. Устав от долгого пути, она присела отдохнуть под развесистым каштаном. И в это время ее как раз и увидел звездный мальчик. — Смотрите, — сказал он своим друзьям, — какая отвратительная нищенка расселась под этим прекрасным зеленым деревом. Давайте прогоним прочь эту уродливую абразину. С этими словами он подошел к ней поближе и начал кидать в нее камнями и издеваться над ней. Анищенко, взглянув на него, в ужасе не могла отвести от него взгляда. Но тут дровосек, рубивший поблизости дрова, увидел, что делает подкидыш, подбежал к нему и стал ругать его, говоря, «Ах, какой же ты бессердечный и безжалостный! Что тебе сделала эта бедная женщина? Почему ты издеваешься над ней?» При этих словах звездный мальчик покраснел от злости и, топнув ногой, гневно сказал, «Кто ты такой, чтобы требовать от меня отчета в моих поступках? Ведь я тебе не сын, старик, и не обязан выслушивать твои поучения!» «Это правда. Ты мне не сын», — ответил дровосек. «Когда-то, найдя тебя в лесу, я пожалел тебя». Услышав слова, произнесенные дровосеком, нищенка громко вскрикнула и упала без чувств. Дровосек поднял ее и отнес к себе в дом. Когда женщина пришла в себя... Дровосек предложил ей еду и питье и пригласил отдохнуть в их доме. Но женщина, несмотря на испытываемый ею голод, не желала и слышать ни о еде, ни о питье, и лишь взволнованно обратилась к дровосеку. «Верно ли я расслышала твои слова, добрый человек?» — спросила бродяжка. «Ты, кажется, сказал, что этот мальчик — не твой сын, что ты нашел его когда-то в лесу. Не десять ли лет тому назад это случилось?» — Да, — отвечал Дровосек, — так оно и было. — А не было ли на нем янтарного ожерелья и плаща, расшитого звездами? — воскликнула женщина. «Были — Были ответил Дровосек. Он достал из сундука вещи, принадлежащие звездному мальчику. И как только женщина увидела их, она расплакалась от радости и сказала. — Это мой сын. Десять лет назад я потеряла его в лесу прошу тебя пошли скорее за ним ведь я обошла весь свет в надежде отыскать его и дровосек с женой вышли из дома и стали звать звездного мальчика ступай в дом там ты найдешь свою мать которая ждет тебя мальчик радостно вбежал в дом но когда он увидел ту что ждала его он презрительно рассмеялся и сказал но где же моя мать я не вижу здесь никого кроме этой отвратительной нищенки и женщина ответила ему «Я — твоя мать». «Ты, должно быть, сошла с ума!» — со злобой воскликнул мальчик. «Я не твой сын, ведь ты же уродливая и безобразная нищенка! Убирайся отсюда прочь, чтобы я не видел твоего ужасного лица!» «Да нет же! Ты и в самом деле мой маленький сынок, которого я родила в лесу!» — скричала женщина, упав перед ним на колени и протягивая к нему свои руки. «Разбойники украли тебя и бросили погибать в лесу!» — плача бормотала она. Но я с первого взгляда узнала тебя. Узнала я и вещи, что были тогда при тебе, золотой плащ и янтарное ожерелье. Умоляю тебя, пойдем со мной, ведь я обошла весь мир, разыскивая тебя. Пойдем со мной, сынок, я так нуждаюсь в твоей любви. Но звездный мальчик и не двинулся с места. Он молча стоял, с презрением глядя на свою родную мать, затворив свое сердце, чтобы ее слова не могли туда проникнуть и лишь рыдания женщины, плачущей от горя, были слышны в наступившей в доме тишине. Наконец он заговорил, и его голос звучал жестко и сурово. «Если бы ты действительно была моей матерью, ты бы никогда не пришла сюда, не желая позорить меня. Я точно знаю, что моя мать — звезда, а не какая-то нищенка, как это ты мне рассказываешь. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел». — Увы, сын мой, это правда! — вскричала женщина. — Я сейчас уйду, но неужели ты даже не поцелуешь меня на прощание? Ведь я так много страдала, пока искала тебя. — Нет, — сказал звездный мальчик, — ты слишком безобразна, и мне было бы легче поцеловать змею или жабу, чем тебя. Тогда женщина встала и, горько рыдая, вышла из дома дровосека. Когда звездный мальчик увидел, как она скрылась в лесу, он очень обрадовался и побежал на улицу играть со своими товарищами. Но те, лишь завидев его, начали смеяться и сказали, «Ты так же безобразен, как жаба, и так же отвратителен, как ехидна, уходи отсюда прочь! Мы не желаем играть с тобой!» И они выгнали его из сада. Звездный мальчик нахмурился и в удивлении пробормотал. «О чем это они говорили? Пойду-ка я к колодцу, пусть он расскажет мне о моей красоте!» и он направился к колодцу и поглядел в него. И что же он там увидел? Лицо его стало похоже на морду жабы, все тело покрылось коростой, как чешуя у змеи. Звездный мальчик бросился на траву и, рыдая, сказал, «Это Господь покарал меня за мой грех, ведь я отрекся от своей матери и прогнал ее. Я был горд и жесток, но я искуплю его». Пусть даже для этого мне придется обойти весь мир. Я найду свою мать и попрошу у нее прощения. Я не успокоюсь до тех пор, пока не найду ее. — Это не беда, что ты утратил свою красоту, — сказала подошедшая к нему маленькая дочка-дровосека, нежно обвив своими руками шею звездного мальчика. — Оставайся с нами, и я никогда не буду дразнить тебя. — Нет, — ответил он ей, — не могу. Я был непростительно жесток со своей матерью. И в наказании со мной случилось это несчастье. И теперь мне не будет покоя ни днем, ни ночью, пока я не найду ее и не вымолю у нее для себя прощения. И он стремглав помчался по дороге, которая ушла из деревни его мать, углубился в лес и начал громко звать ее. Но ответа не было. Целый день он звал ее. А когда солнце скрылось за дальними соснами и стемнело, прилег на груду листьев и уснул. Птицы и звери убежали от него, потому что помнили, как всегда он был жесток к ним. Он был совсем один. И только жаба присоединилась к нему, да змея медленно проползла мимо. А на утро он встал, сорвал несколько кислых ягод с черничного куста, съел их и пошел дальше, безутешно плача. И всех, кого бы ни повстречал он на своем пути, он спрашивал, не видали ли они его матери. Он спросил крота, «Ты роешь ходы под землей? Скажи, не видал ли ты моей матери?» Но крот отвечал, «Ты выколол мне глаза. Как же я могу ее увидеть?» Тогда он спросил у коноплянки, «Ты летаешь над верхушками самых высоких деревьев и видишь оттуда весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери?» Но коноплянка отвечала, «Разве ты позабыл? Ты ради забавы подрезал мне крылья. Как же я могу теперь летать?» Он спросил маленькую белочку, которая жила в дупле высокой сосны. «Где моя мать?» Но белочка тоже ничего ему не рассказала. «Ты убил мою мать, Бельчиху. Может быть, ты хочешь убить и свою?» И звездный мальчик, поникнув головой, заплакал. И стал просить прощения у всех птиц и зверей. Он углубился дальше в лесную чащу, продолжая свои поиски. Но, увы. А на третий день, пройдя через весь лес, Он спустился в долину и пошел дальше. Но когда он проходил через деревни, дети издевались над ним и бросали в него камни. Крестьяне не позволяли ему даже переночевать в амбарах, боясь, что зерно покроется плесенью. Так безобразен был теперь звездный мальчик. И велели работникам скорее гнать его прочь. Никто ничего не знал и о его матери, которую он искал, спрашивая о ней у каждого встречного. Три года бродил он по свету. И ему частенько казалось, что он видит перед собой на дороге свою мать. И в такие моменты он звал ее, и со всех ног бежал вперед, не обращая внимания на острые камни, которые в кровь ранили его босые ноги. Но, увы, он так ни разу и не догнал ее. Ожившие поблизости люди всегда отрицали, что видели нищенку, и насмехались над его горем. Все три года, что он бродил по свету, Он нигде не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия. Люди обходились с ним так же, как он поступал с ними в дни своей непомерной гордыни. И вот однажды вечером он подошел к городу на берегу реки, обнесенному высокой крепостной стеной. Он очень устал, ноги его ныли, но все же он попытался войти в город. Но стражники, стоявшие у ворот, скрестили алебарды и грубо окрикнули его. «Что тебе нужно в городе?» — Я разыскиваю свою мать, — ответил звездный мальчик. — Прошу вас, позвольте мне войти в город. Может быть, она находится здесь. Но стражники стали издеваться над ним, и один из них, тряся черной бородой, положил свой щит и воскликнул. — Вот уж твоя мать не обрадуется, увидев тебя, кто безобразнее болотной жабы и выпалшей из трясины змеи. Уходи отсюда! Твоей матери нет в нашем городе! А другой стражник, державший в руке древко с желтым знаменем, спросил. «Скажи, а кто твоя мать, и почему ты разыскиваешь ее?» Звездный мальчик ответил. «Моя мать нищенка, такая же, как и я сам. Я жестоко обошелся с ней. Позвольте мне войти в город, мне нужно вымолить у нее прощение». Но стражники не пропустили его в ворота и побили своими алибардами. Но как только мальчик в отчаянии повернулся, чтобы уйти, к воротам приблизился воин, чьи латы были украшены золотыми цветами а на шлеме был изображен крылатый лев и спросил, что происходит. Стражники ответили ему, «Это нищий и сын нищенки, мы прогнали его!» «Напрасно вы так поступили», — сказал, смеясь воин. «Мы лучше продадим этого уродца в рабство и получим по чаше сладкого вина». В это время проходящий мимо ворот старый и страшный старик, который услышал слова стражников, воскликнул, «По рукам, служивые!» «Эта цена меня устраивает! Я покупаю этого мальчишку!» Он уплатил требуемую сумму, взял звездного мальчика за руку и повел в город. Они шли долго и прошли много улиц и переулков, пока, наконец, не подошли к маленькой двери, устроенной в высокой стене, скрытой от любопытных глаз гранатовым деревом. Старик подошел к калитке прикоснулся к ней перстнем из яшмы, и она отворилась. Он потянул мальчика за собой внутрь, и, спустившись по пяти медным ступеням, они оказались в саду, где стояли зеленые глиняные кувшины в окружении цветущих черных маков. Старик вынул из складок своей челмы узорчатый шелковый платок, завязал им мальчику глаза и повел его дальше, толкая перед собой. Когда же он снял платок с его глаз, звездный мальчик увидел, что находится в мрачном подземелье, тускло освещенном мерцанием единственного фонаря. Старик положил перед мальчиком кусок заплесневелого хлеба и сказал ему «Ешь». Вслед за тем он поставил перед ним чашу с тухлой водой и сказал «Пей». И когда мальчик поел и попил, старик оставил его одного, уходя, со скрипом задвинув железный засов, и заперев тяжелую дверь еще и на ключ. Этот страшный старик на самом деле был одним из самых хитрых волшебников Ливии, научившийся своему искусству у чародея, обитавшего в гробнице на берегу Нила. На следующее утро он вошел в подземелье, хмуро поглядел на звездного мальчика и сказал. «В лесу, раскинувшемся неподалеку от ворот этого города, Геуров, лежат три золотые монеты». Одна из них из белого золота, вторая из желтого, а третья из красного. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота. Если же не принесешь, получишь сто ударов плетью. Иди скорее, на закате солнца я буду ждать тебя у дверей сада. Смотри, раб, я уплатил за тебя цену целого кубка сладкого вина. Так что лучше принеси мне монету из белого золота, или тебе будет хуто». Старик завязал глаза мальчику платком из узорчатого шелка и вывел его из дома в сад, где росли черные маки. И, заставив подняться на пять медных ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку. Выйдя за городские ворота, звездный мальчик почти сразу очутился в лесу, о котором им говорил старый волшебник. Издали лес казался очень красивым, и, думая, что в нем обитает множество певчих птиц, И растут красивые и ароматные цветы, мальчик с радостью вошел под сень крон его деревьев. Но насладиться красотой чудесного леса ему было не суждено. В какую бы сторону он ни направился, на его пути вырастал колючий терновник, ноги его обжигала злая крапива, а чертополох колол его своими острыми, как кинжал, колючками. Отчаяние хватило звездного мальчика. Он никак не мог найти монету из белого золота, хотя искал ее с рассвета до полудня и от полудня до захода солнца, зная о том, какая участь его ожидает по возвращении. Он побрел весь в слезах на закате обратно в город. Но вдруг, подходя к опушке, он услышал наполненный болью крик, доносившийся до него из чаще леса. Забыв о собственном горе, звездный мальчик бросился бежать на крик и увидел зайчонка, который попал в капкан, поставленный каким-то охотником. Мальчик сжалился над зайчонком и освободил его. «Пускай я всего лишь раб», — прошептал он, — «и не свободен сам, но я могу вернуть тебе твою свободу». А зайчонок ответил ему. «Ты спас меня? Чем я могу отблагодарить тебя?» «Я ищу монету из белого золота, но никак не могу ее нигде найти», — объяснил звездный мальчик. А если я не принесу ее своему хозяину, он побьет меня. — Ступай за мной, — сказал зайчонок. — Я знаю, где спрятана эта монета. Звездный мальчик последовал за зайчонком. И, как и обещал спасенный зверек, в дупле большого дуба он обнаружил монету из белого золота, которую так долго искал. Мальчик обрадовался, схватил ее и сказал зайчонку, — За доброту, которую я проявил к тебе, ты воздал мне стократ. «Нет», — отвечал зайчонок, — «я поступил с тобой лишь так, как и ты поступил, спасая меня». Зайчонок скрылся в чаще, а звездный мальчик отправился в город. Неподалеку от городских ворот он заметил больного проказой. Он сидел на земле, скрывая свое лицо серой холщовой повязкой, и лишь глаза его горели в прорезях, как красные угли. Прокаженный заметил мальчика, застучал по своей деревянной кружке, Зазвонил в свой колокольчик и крикнул ему. — Подай мне монетку, или я умру с голода. Меня прогнали из города, и никто не сжалился надо мной и не захотел мне помочь. — Увы, — воскликнул мальчик, — у меня в сумке лишь одна монета, и если я не отнесу ее моему хозяину, он побьет меня, потому что я его раб. Но прокаженный не переставал просить его и умолял до тех пор, пока мальчик не сжалился над ним и не отдал ему монету из белого золота когда звездный мальчик подошел к дому волшебника тот отворив калитку впустил его в сад и спросил ты принес монету мне из белого золота нет у меня ее нет ответил мальчик и тогда волшебник схватил его и страшно побил а затем старик поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба и велел ешь затем он дал мальчику пустую чашку и сказал пей и запер своего голодного раба подземелье. Поутру волшебник пришел к мальчику и сказал, если сегодня ты не принесешь мне монету из желтого золота, ты не только навсегда останешься моим рабом, но и получишь от меня 300 ударов плетью. И вновь отправился мальчик в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но так и не смог найти ее. А на закате он сел на землю и горько заплакал. Вдруг к нему подбежал зайчонок которого он освободил из капкана и спросил его, «Почему ты плачешь? Ты что-то опять ищешь в лесу?» «Да, я ищу спрятанную здесь монету из желтого золота, и если я не найду ее, мой хозяин побьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве», — ответил мальчик. «Не плачь, мальчик! Иди за мной!» — крикнул зайчонок и поскакал в чащу к лесному озеру. А на дне этого озера и лежала монета из желтого золота, которую искал мальчик весь день. «Как мне отблагодарить тебя?» — спросил звездный мальчик. «Вот уже второй раз ты спасаешь меня!» «Но ты первый пришел мне на помощь?» Сжалившись надо мной, ответил зайчонок и скрылся в чаще. Звездный мальчик достал монету из желтого золота и поспешил в город. Но прокаженный увидел его на дороге, побежал ему навстречу, упал перед ним на колени и закричал «Подай мне монету, или я умру с голоду!» «У меня в сумке лишь одна монета», — отвечал ему мальчик. И если я не принесу ее моему хозяину, он побьет меня и навеки оставит у себя в рабстве. Но прокаженный так жалобно умолял его, что звездный мальчик сжалился над ним и отдал ему монету из желтого золота. Когда мальчик подошел к дому волшебника, тот отворил калитку, впустил его в сад и спросил. — Ты принес мне монету из желтого золота? И звездный мальчик ответил. — Нет. У меня ее нет. И волшебник, набросившись на него, стал избивать мальчика, а затем заковал его в цепи и бросил в подземелье. Утром волшебник опять пришел в темницу к мальчику и сказал, «Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу, и ты сможешь уйти. А если же нет, я обращу тебя в прах». Снова в третий раз отправился звездный мальчик в страшный лес и целый день разыскивал там монету из красного золота. Но нигде не мог ее найти. Когда стемнело, он сел на землю и горько заплакал. И опять на его плач прибежал зайчонок и спросил, «Перестань плакать, мальчик! Твоему горю я помогу! Монету из красного золота, которую ты ищешь, ты найдешь в пещере, что находится у тебя за спиной!» «Как могу я отблагодарить тебя?» — воскликнул звездный мальчик. «Ты третий раз выручаешь меня из беды!» «Но ты же первым сжалился надо мной», — ответил зайчонок и проворно ускакал прочь. Звездный мальчик вошел в пещеру и в ее глубине увидел монету из красного золота. Он взял ее и поспешил вернуться в город. Но когда прокаженный увидел его, он встал, преградив ему дорогу и громко закричал, «Дай мне монету из красного золота, или я умру!» И звездный мальчик вновь пожалел его. «Твоя нужда больше моей», — сказал он и с этими словами отдал монету из красного золота. Однако сердце его при этом сжалось, ведь он знал, какая страшная участь ожидает его. «И что же?» Когда, возвращаясь ни с чем, звездный мальчик проходил через городские ворота, стражники вдруг низко склонились перед ним, отдавая ему честь и восклицая «Как прекрасен наш господин!» И с криками «Воистину не найдется никого прекраснее его во всем мире!» Толпа горожан следовала за мальчиком. А звездный мальчик заплакал и подумал про себя. «Они насмехаются надо мной и над моей бедой». Но толпа народа была так велика, что она, словно неудержимый речной поток, захватила его и увлекла с собой на огромную площадь, где стоял... Королевский дворец. Ворота дворца распахнулись, и навстречу звездному мальчику вышли священники и городские вельможи, которые склонились перед ним и сказали, «Мы приветствуем тебя, наш повелитель! Мы давно ожидаем тебя, ведь ты сын нашего государя!» «Но вы ошибаетесь, я не королевский сын!» «Я сын бедной нищенки, и почему вы говорите, что я прекрасен, когда я знаю, что я безобразный урод?» — ответил звездный мальчик. И тогда воин, чья кольчуга была разукрашена золотыми цветами, и на шлеме которого был изображен крылатый лев, воскликнул, подняв свой щит. «Но почему, господин мой, говорит, что он некрасив?» И когда звездный мальчик посмотрел на свое отражение на золотом щите, что же он увидел? Красота! вернулась к нему. Его лицо стало таким, как прежде. Только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше он в них никогда не видел. А священники и городские вельможи преклонили перед ним колено и рассказали ему, что давным-давно было предсказано, что в этот день придет к ним тот, кому суждено править ими. Пусть господин этот возьмет корону из Кипетр и станет их справедливым и милосердным королем. — Но я не этого, — отвечал звездный мальчик, — ведь я отрекся от матери, которая родила меня. Я не могу остаться у вас и править вами так, как поклялся не знать покоя ни ночью, ни днем, пока не найду ее и не вымолю у нее прощения. Отпустите меня, я должен обойти весь мир и не могу стать вашим королем. Сказав это, он отвернулся от вельмож и направился к улице, ведущей к городским воротам. И что же он увидел? Среди толпы, оттеснившей стражников, стояла нищенка, которая была его матерью. А рядом с ней стоял прокаженный, всегда сидевший у ворот. И крик радости сорвался с его губ. Он бросился к матери, упал перед ней на колени, осыпал поцелуями раны на ее ногах и оросил их своими слезами. Звездный мальчик склонил голову и, рыдая, как человеку, у которого вот-вот разорвется сердце, сказал матери, «Я отрекся от тебя в дни моей гордыни! Не оттолкни же меня в дни моего унижения! Я дал тебе ненависть! Отплати же мне любовью! Я отверг тебя! Прими же к себе свое блудное дитя!» Но нищенка не произнесла ни слова. Тогда он протянул руки и обнял бледные ноги прокаженного со словами, Трижды я был милосерден к тебе. Попроси мою мать ответить мне. Но прокаженный молчал. И снова заплакал звездный мальчик и воскликнул. Это страдание выше моих сил. Прости меня или позволь вернуться в лес. И нищенка положила руку на его голову и сказала. Встань. И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал. Встань. Звездный мальчик встал с колен и посмотрел на них. — И что же? Перед ним были король и королева. И королева сказала, — Вот твой отец, которому ты помог. А король сказал, — Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами. И они бросились на шею своего единственного ребенка, осыпали его поцелуями, отвели его дворец, оделив прекрасные одежды, возложили на его голову корону и дали ему в руки скипетр. Звездный мальчик стал править городом у реки и был справедлив и милосерден ко всем. Он прогнал злого волшебника, а дровосеку и его жене послал богатые дары. Никому не позволял звездный мальчик обращаться жестоко с птицами и зверями, учил всех любви и доброте. Он давал хлеб бедным и одежду нагим, и мир и благоденствие воцарились в его стране. Но правил звездный мальчик недолго. Так велики были его страдания, так ужасные испытания, что спустя три года он умер. А его преемник оказался злым правителем.